Глава 3. Клайд, которого Самуэль Гриффитс встретил в клубе Единения, и описание которого дал своей семье, несколько отличался от того Клайда, который бежал из Канзас-Сити 3 года назад. Ему теперь было уже 20 лет. Он стал несколько выше и крепче, хотя всё ещё не казался на вид сильным юношей. И, разумеется, он стал значительно опытнее, чем тогда. После того, как он оставил свой дом и свою службу в Канзас-Сити, ему пришлось познакомиться с очень тяжёлой стороной борьбы за существование. Жить в жалких комнатах, без друзей или близких, и среди всех этих испытаний он развил в себе известное доверие к своим силам и особенную мягкость в обращении, чего в нём не было 3 года назад. Теперь, хотя он был одет не так изящно, как в Канзас-Сити, у него были очень изящные манеры, производившие хорошее впечатление даже тогда, когда на это как будто бы не обращали внимания. За это время он пришел к убеждению, что его будущее зависит исключительно от него самого. Его семья, а в этом он теперь окончательно убедился, ничего не могла сделать для него. Все его близкие были слишком непрактичны и слишком бедны, и его мать, и отец, и Эста, и все остальные. Но в то же время, несмотря на всё это, он сейчас чувствовал ко всем к ним особую нежность, главным образом к матери и к той старой жизни, которая окружала его, когда он был мальчиком, к брату, сёстрам и даже к Эсте, потому что теперь он хорошо видел, что и она стала жертвой таких же обстоятельств, как и он сам, над которыми у неё не было власти. Часто воспоминания о семье доставляли ему жестокую муку. Он не мог спокойно вспоминать, как он обошёлся с матерью перед своим бегством из Канзас-Сити, как внезапно прервалась его карьера и при каких страшных обстоятельствах он потерял Гортензию Брикс. Добравшись до Сент-Луиса через 2 дня после своего бегства из Канзаса, причём ему пришлось очутиться на дороге в снегу в 100 милях от Канзас-Сити в серое зимнее утро и лишиться своих часов и тёплого пальто, которые отобрали у него два железнодорожных смазчика, выбросившие его из вагона, где они нашли его. Он прочитал в канзасской газете Звезда, что самые худшие его опасения оправдались. Газета посвящала два столбца на первой странице описанию катастрофы с автомобилем. Маленькая девочка, 11-летняя дочь, хорошо известной в Канзасе зажиточной семьи, была сбита с ног и почти мгновенно убита. Она умерла спустя час. Спарсер и мисс Сайб были перенесены в госпиталь и арестованы. Полисмен сторожит их, сидя в госпитале в ожидании их выздоровления. Великолепный автомобиль серьезно попорчен. Отец Спарсера, служивший у собственника автомобиля, в отчаянии от того, что наделал сын. Но самым худшим было то, что несчастный Спарсер, которому уже предъявили обвинения в краже и убийстве, желая без сомнения уменьшить долю своей вины в этой катастрофе, не только назвал имена всех, кто участвовал вместе с ним в поездке, главным образом юноши, служивших в отеле, и дал адрес этого отеля, но кроме того обвинил их всех в том, что они принуждали его увеличить скорость машины. Обвинение довольно справедливое, как знал Клайд. А мистер Скуайрс, допрошенный в отеле, дал полиции и газетам имена родителей тех юношей, которые служили у него, и их домашние адреса. Это было самым тяжким ударом для всех. Газета красноречиво описывала, как были потрясены родители, когда узнали о поведении своих сыновей. Звезда подробно описывала, как выслушала это тяжелое известие мать Клайда, побелевшая от волнения и отказывавшаяся верить, что Клайд был виновен во всем этом. Она уверяла, что это недоразумение, что он, конечно, скоро вернётся и всё объяснит. Однако Клайд всё же не вернулся. И больше он ничего не слышал об этом деле и о Канзас-Сити. Он не вернулся не только из-за страха перед полицией, но и из-за страха перед полными печали глазами матери. Несколько месяцев он не писал ей ничего, а затем написал несколько слов, сообщая, что он жив и здоров и что она не должна беспокоиться о нём. Но он не сообщил ей ни своего нового имени, ни адреса. Затем он переезжал в поисках работы из одного города в другой, был в Сент-Луисе, в Пиории, Чикаго, Мельвоке, мыл посуду в ресторанах, служил в маленькой лавке искусственных минеральных вод, старался изучить сапожное дело и бокалейную торговлю, но неудачно, так как оказался совершенно неспособным к этому. Из своих заработков он послал матери один раз 10 долларов, другой раз 5 долларов. Годы через полтора он решил, что розыски его, вероятно, прекратились, что его участие в преступлении уже забыто или признано таким незначительным, что преследование против него приостановлено, и тогда он осмелился подробно написать матери. В это время он служил в Чикаго кучером в компании, доставлявшей на дом товары. Эта работа оплачивалась сравнительно недурно, он получал 15 долларов в неделю. Он вёл себя хорошо и успокоился, хотя всё ещё не решался называться своим настоящим именем. Тогда-то он и написал матери следующее письмо. Дорогая мама, всё ли вы ещё в Канзас-Сити? Я очень хотел бы, чтобы вы написали мне и рассказали о себе. Мне было бы так приятно услышать снова о вас и написать вам о себе, если вы не сердитесь на меня. Я здесь так одинок и очень бы хотел что-нибудь услышать о вас. Но вы всё-таки Никому не говорите, что я здесь. Это могло бы создать мне много неприятностей, когда я только что устроился. Хотя поверьте мне, я ничего не сделал дурного, чтобы там не говорили газеты. Я убежал только потому, что боялся, как бы меня не наказали за то, чего я не делал. Я не мог сейчас же вернуться домой, хотя право я ни в чём не был виноват. Меня пригласили участвовать в поездке, но я совсем не требовал, чтобы машина ехала скорее, и не просил, чтобы он взял машину, как он показал. Он сам без нашего согласия взял машину и пригласил всех нас поехать с ним. И никто из нас не виноват в том, что случилось с этой бедной девочкой. Мы все были в ужасе. А тут ещё мысль о том, какую тревогу причинил я вам, и как раз в то время, когда вы больше всего нуждались во мне. Ужасно. Но я всё-таки надеюсь, мама, что вы простите меня. Простите ли? Я очень хочу знать, что со всеми вами. Где вы и что вы делаете? Я теперь кое-чему научился, мама, и лучше понимаю то, что происходит кругом. Я хотел бы добиться чего-нибудь, сделаться кем-нибудь. У меня теперь довольно хорошее место, не такое хорошее, как в Канзас-Сити, но всё-таки это хороший заработок. Но я хочу добиться чего-нибудь лучшего, хотя я не хотел бы вернуться опять к службе в отеле, если бы даже мне предлагали. Эта служба действительно не хороша для такого неопытного юноши, как я. Ну, теперь я стал немножко умнее, чем был раньше, и научился кое-чему. Хотя заработок мой не очень велик, в сущности хватает только на покрытие самых необходимых расходов: комната, стол, платья. Но я всё же решил понемногу откладывать и скопить маленькую сумму для того, чтобы войти в какое-нибудь дело, где бы я мог чему-нибудь научиться. В наше время у каждого должна быть своя профессия. Я теперь вижу это. Напишите ли вы мне и сообщите ли обо всём, что с вами делается. Я так хотел бы знать о всех вас. Передайте мой привет Френку, Юлии, Отцу и Эсте, если все они с вами. Я всё так же люблю вас и надеюсь, что вы меня всё ещё любите немножко. Я не подписываюсь моим настоящим именем, потому что это ещё может быть опасным. Подписываюсь другим именем, но надеюсь, что скоро смогу оставить его и опять называться по-старому. Вы можете адресовать письмо на имя Гарри Теннет. Главная контора по доставке товаров в Чикаго. С любовью, ваш сын. Очень скоро он получил письмо от матери с почтовым штемпелем Денвер, что его очень удивило, так как он ожидал письма из Канзас-Сити. Дорогой сынок, я была очень удивлена и обрадована, когда получила письмо от моего мальчика и узнала, что он жив и здоров. Я всё время надеялась и молилась, чтобы ты вернулся на прямой и узкий путь, единственный путь, который может привести тебя к успеху и счастью. И Господь позволил мне услышать теперь, что ты жив и здоров и занят честным трудом. Теперь он вознаградил меня за все мои молитвы. Я знала, что так и будет, да будет благословенно его святое имя. Я нисколько не осуждаю тебя за ту тревогу и те страдания, которые ты причинил всем нам и самому себе, потому что я знаю, как дьявол искушает и преследует всех нас смертных, и особенно таких юношей, как ты, о дитя моё. Если бы ты знал, как ты должен быть осторожен, чтобы избежать всех этих западней и ловушек, ведь перед тобой лежит такой долгий путь, Будь всегда на страже и постарайся не забывать учение нашего Спасителя, которое я старалась запечатлеть в умах и сердцах всех вас, моих дорогих детей. Обещай мне, дети мои, что ты не будешь забывать наставления, полученных тобой в детстве, и никогда, никогда не станешь прикасаться к вину, кто бы тебе его ни предлагал. Помни всегда, что я тебе так часто говорила: спирт это бешенство, а вино же стокий обманщик. Моя самая большая просьба к тебе теперь, пусть эти слова звучат в твоих ушах постоянно, и особенно в то время, когда тебя посетит искушение. Я убеждена, что истинной причиной всего этого страшного несчастья было вино. Я ужасно страдала, Клайд, от того, что произошло с тобой. В то же время мне пришлось вынести страшную пытку из-за Эсте, я едва не потеряла её. Она была очень больна. Бедная дитя дорого заплатила за свой грех. Нам пришлось залезть в долги и долго работать, но теперь мы наконец расплатились, и положение наше гораздо лучше, чем было в Канзасе. Как ты видишь, мы теперь в Денвере. У нас здесь наша собственная миссия в доме с меблированными комнатами, в котором мы живём все. Рядом мы арендуем несколько комнат вместе с Эстой. Она теперь миссис Никсон и очень заботится о нас. У неё прелестный мальчик, очень напоминающий нам с отцом тебя, когда ты был ребёнком. Он проделывает всё то, что ты когда-то проделывал, и нам иногда кажется, что это ты вернулся к нам. Это нас очень утешает. Фрэнк и Юлия очень выросли и помогают мне. Фрэнк продаёт газеты и кое-что зарабатывает. Эста хочет, чтобы он как можно дольше оставался в школе. Отец не очень хорошо себя чувствует, но это понятно. Он стареет, но всё-таки делает всё, что может. Я страшно рада, Клайд, что ты хочешь выбиться на дорогу. Недавно мы опять говорили с отцом о твоём дяде Самуэле Грифице из Ликурга. Он очень богат, и я думаю, что он мог бы сделать кое-что для тебя, если бы ты написал ему. Он может взять тебя в своё дело, и ты научился бы чему-нибудь. Не знаю, почему бы ему этого не сделать, ведь ты его родной племянник. Ты знаешь, у него большая фабрика белья в Ликургье. Почему тебе не написать ему? Если ты ему напишешь, сообщи мне, что он тебе ответит. Я очень хочу почаще слышать о тебе, Клайд. Пожалуйста, пиши и сообщай обо всех подробностях твоей жизни. Разумеется, мы все тебя любим больше, чем когда-либо, и всегда готовы помогать тебе нашими советами. Очень желаем тебе успеха, но также желаем, чтобы ты оставался хорошим юношей и чтобы жизнь твоя была доброй и чистой, потому что надо помнить, дитя моё, какая польза человеку, если он мир весь приобретёт, а душу свою погубит. Пиши же мне, Клайд, пиши твоей матери и помни, что любовь её всегда с тобой и всегда готова защитить тебя в свете Господа нашего. Любящая тебя мать. И Клайд начал думать о своём дяде Самуэле и о его большом предприятии задолго до того, как он встретился с ним. Клайд испытал огромное облегчение, узнав, что родители его не переживают больше такой тяжёлой нужды, в какой он их оставил, и что живут теперь довольно комфортабельно в отеле или, по крайней мере, в меблированном доме. Затем, через 2 месяца после того, как он получил от матери её первое письмо, в то время как он почти ежедневно говорил себе, что должен предпринять что-нибудь для улучшения своего положения, ему пришлось однажды доставить тюк с галстуками и носовыми платками какому-то приезжему, остановившемуся в клубе Единения на бульваре Джексон. У входных дверей клуба Клайд вдруг наткнулся на реттерера, одетого в форму служащего клуба. В первое мгновение они с удивлением смотрели друг на друга, а затем Реттерер воскликнул Клайд и схватил его за руку. «Вот так штука!» — прошептал он. «Вот так встреча! Откуда ты явился?» И Клайд также взволнованный бормотал. «Неужели это ты, Том? Ты здесь работаешь?» Реттерер так же, как и Клайд, забыв в эту минуту ту тайну, которая лежала между ними, прибавил. «Все прекрасно, я здесь уже почти год». Но затем, схватив Клайда за руку, он потащил его в сторону, чтобы его не услышали мальчики, стоявшие в дверях отеля. «Ш-ш-ш! Я работаю здесь под своим собственным именем, но они не знают, что я из Канзас-Сити. Помни об этом. Я сказал, что я из Кливленда». И Клайд, в свою очередь, поспешил сказать ему «Помни, что моё имя Теннет, Гарри Теннет. Как я счастлив, что встретил тебя!» И оба они радостно засмеялись. Ред Терер, заметив на Клайде форму разносчика товаров, сказал «Ты служишь в конторе по доставке товаров, а? Это мне не нравится, нужно что-нибудь сделать для тебя». «Ну, мы об этом подумаем. Нам нужно с тобой поговорить. Где ты живешь?» Клайд дал свой адрес. «Ну, вот и прекрасно. Я освобождаюсь здесь в шесть часов. Хочешь, мы встретимся на Рандольф-стрите в кафе Генри, хорошо? В семь часов?» Клайд в восторге от того, что встретился с Ред Терером, на все весело согласился. Окончив все свои дела и переодевшись, Клайд стоял на углу за минуту до прихода Рэттера. Тот появился весёлый, приветливый, одетый лучше, чем когда-либо, точно ничего не случилось за эти 3 года. "Ну вот мы опять вместе", начал он. "Знаешь ли, я никого из наших не видел после отъезда из Канзас-Сити. Моя сестра писала мне, что никто ничего не знает ни о Хигби, ни о тебе". Ты слышал, что Спарсера засадили на целый год, однако не столько за убийство девочки, сколько за самовольное пользование автомобилем и за то, что он не остановил машину по требованию полицейских. Но как ты выбрался и давно ли здесь, спросил он. Клайд рассказал ему всё, что он пережил. Рассказ Ротэра был гораздо более спокоен. Ротэру не пришлось переживать таких тревог, как Клайду. Он сказал, что теперь он позаботится о Клайде и постарается устроить его куда-нибудь на более подходящее для него место. "В настоящее время", прибавил он, у них в клубе нет ни одного свободного места, но он поговорит с управляющим клуба мистером Гели, и если Клайд захочет, то мистер Гели постарается устроить его куда-нибудь. И через 2 дня после этого свидания Клайд получил записку, принесённую мальчиком из клуба. В записке говорилось: "Отправляйся к мистеру Лайталио в северный отель завтра в полдень. Там есть вакансия. Это не очень хорошее место, но после можно будет найти что-нибудь получше". Клайд телефонировал в контору по доставке товаров, что он болен и не может прийти на работу, а затем, облачившись в лучшее своё платье, отправился в отель. Ему посчастливилось. Он был принят на службу и к большой своей радости под своим настоящим именем. Жалованье ему назначили 20 долларов в месяц, включая сюда и стол, но чаевые, как он уже знал по опыту, составляли не меньше 10 долларов в неделю. Таким образом, заработок его на этом месте был гораздо больше, чем в конторе по доставке товаров, а работа легче. Вскоре после этого, не больше как месяца через 3, открылась вакансия в клубе Единения. Роттерр в это время получил повышение и был назначен помощником заведующего всеми служащими отеля. Заведующий был расположен к нему, и поэтому РТРР мог оказать протекцию Клайду. Он немедленно послал за Клайдом и дал ему тщательные наставления, как представиться новому начальству и что говорить с ним. И Клайд получил место в клубе. Он сразу же заметил, что здесь была другая атмосфера, чем в северном отеле и даже в Гриндевицене. Посетители клуба принадлежали к сливкам общества, с которыми он никогда ещё не встречался. Здесь бывали американские политические деятели с севера, с юга, востока и запада, выдающиеся государственные люди, учёные, литераторы, не только из разных мест Америки, но со всего мира. Здесь не было и тени того легкомыслия, которое царило в других отелях. Женщины не допускались в клуб. Серьёзные и изящные джентльмены приходили сюда для свиданий с другими такими же джентльменами. Все они были спокойны, сдержаны, самоуверенны. На всех них лежал тот отпечаток, который приобретают люди, достигшие крупного успеха. Очень скоро Клайд почувствовал на себе влияние всей организации клуба и посетителей его. Он сделался более сдержанным и приобрёл манеры настоящего джентльмена. Когда он попадал в помещение клуба, то чувствовал, что он не похож на того, кем был в действительности. Он становился серьёзнее, выдержаннее, менее романтичным, более практическим и старался подражать тем серьёзным и сдержанным джентльменам, которые уже достигли большого успеха. В глубине души он надеялся, что выберется когда-нибудь на дорогу. Кто знает, если он будет упорно и настойчиво работать и вести себя здесь очень осторожно, Возможно, что кто-нибудь из этих замечательных людей заинтересуется им и поможет ему подняться и войти в то общество, о котором он мечтал, но в котором никогда не был.